Явление четвертое. Карандышев, Лариса. Лариса. Я сейчас все за Волгу смотрела. Как там хорошо на той стороне? Поедемте скорее в деревню. Карандышев. Вы за Волгу смотрели? А что с вами Выживатов говорил? Лариса. Ничего так, пустяки какие-то. Меня так и манит за Волгу в лес. Задумчиво. Уедемте, уедемте отсюда. Карандышев. Однако это странно. А «Об чем он мог с вами разговаривать?» «Лариса». «Ах, да об чем бы он ни говорил, что вам за дело?» «Карандышев». «Называете его Васей? Что за фамильярность с молодым человеком?» «Лариса». «Мы с малолетства знакомы. Еще маленькие играли вместе, но ну, я и привыкла». «Карандышев». «Вам надо старые привычки бросить». «Что за короткость с пустым глупым мальчиком? Нельзя же терпеть того, что у вас до сих пор было!» Лариса обиделась. «У нас ничего дурного не было!» Карандышев «Был цыганский таборс! Вот что было!» Лариса утирает слезы «Что ж вы обиделись? Помилуйте!» Лариса «Что ж, может быть и цыганский табор, только в нем было, по крайней мере, весело Сумеете ли вы дать мне что-нибудь лучше этого табора?» Карандышев «Уж конечно!» Лариса «Зачем вы постоянно попрекаете меня этим табором?» «Разве мне самой такая жизнь нравилась? Мне было приказано, так нужно было маменьке. Значит, волей или неволей я должна была вести такую жизнь. Колоть беспрестанно мне глаза цыганской жизнью или глупо, или безжалостно. Если бы я не искала тишины, уединения и захотела бежать от людей, разве бы я пошла за вас? Так умейте это понять и не приписывайте моего выбора своим достоинством, Я их еще не вижу. Я еще только хочу полюбить вас». Меня манит скромная семейная жизнь. Она мне кажется каким-то раем. Вы видите, я стою на распутье. Поддержите меня. Мне нужно ободрение, сочувствие. Отнеситесь ко мне нежно, с лаской. Ловите эти минуты и не пропускайте их. Карандышев. Лариса Дмитриевна, я совсем не хотел вас обидеть. Это я так сказал. Лариса. Что значит так? То есть, не подумавши, вы не понимаете, что в ваших словах обида? Так что ли? Карандышев. Конечно, я без умыслу. Лариса, так это еще хуже. Надо думать, о чем говоришь. Болтайте с другими, если вам нравится, а со мной говорите осторожнее. Разве вы не видите, что положение мое очень серьезно? Каждое слово, которое я сама говорю и которое я слышу, я чувствую. Я сделалась очень чутка и впечатлительно. Карандышев, в таком случае я прошу извинить меня. Лариса, да бог с вами. Только вперед, будьте осторожнее. Задумчиво. Цыганский табор. Да, это, пожалуй, правда. Но в этом таборе были и хорошие, и благородные люди. Карандышев. Кто же эти благородные люди? Уж не Сергей или Сергеевич Паратов? Лариса. Нет, я прошу вас, вы не говорите о нем. Карандышев. Да почему же -с? Лариса. Вы его не знаете. Да хоть бы и знали. Так, извините, не вам о нем судить. Карандышев. Об людях судят по поступкам. Разве он хорошо поступил с вами? Лариса, это уж мое дело. Если я боюсь и не смею осуждать его, так не позволю и вам. Карандышев. Лариса Дмитриевна, скажите мне, только прошу вас, говорите откровенно. Лариса, что вам угодно? Карандышев. Ну чем я хуже Паратова? Лариса. Ах, нет, оставьте. Карандышев. Позвольте, от чего же? Лариса. «Не надо, не надо! Что за сравнение?» Карандышев. «А мне бы интересно было слышать от вас». Лариса. «Не спрашивайте, не нужно». Карандашев: «Да почему же?» Лариса. «Потому что сравнение не будет в вашу пользу. Сами по себе вы что-нибудь значите. Вы хороший, честный человек. Но от сравнения с Сергеем Сергеевичем вы теряете все». Карандашев: «Ведь это только слова, нужны доказательства. Вы разберите нас хорошенько». Лариса, с кем вы равняетесь? Возможно ли такое ослепление? Сергей Сергеевич, это идеал мужчины. Вы понимаете, что такое идеал? Быть может, я ошибаюсь, я еще молода, не знаю людей. Но это мнение изменить во мне нельзя. Оно умрет со мною. Карандышев, не понимаю, не понимаю что в нем особенного. Ничего, ничего не вижу. Смелость какая-то, дерзость. Да это всякий может, если захочет. Лариса, да вы знаете, какая это смелость. Карандышев. Да какая же такая? Что тут необыкновенного? Стоит только напустить на себя. Лариса. А вот какая. Я вам расскажу один случай. Проезжал здесь один кавказский офицер. Знакомый Сергея Сергеевича. Отличный стрелок. Были они у нас. Сергей Сергеевич говорит. Я слышал, вы хорошо стреляете? Да, недурно, говорит офицер. Сергей Сергеевич дает ему пистолет. Ставит себе стакан на голову. И отходит в другую комнату.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 Равнодушно, с улыбкой, стреляет на таком же расстоянии и выбивает ее. Карандышев. И вы послушали его? Лариса. Да разве можно его не послушать? Карандышев. Разве уж вы были так уверены в нем? Лариса. Что вы, да разве можно быть в нем уверенной? Карандашев. Сердца нет, оттого он так и смел. Лариса. Нет, и сердце есть. Я сама видела, как он помогал бедным, как отдавал все деньги, которые были с ним. Карандышев. «Ну, положим. Паратов имеет какие-нибудь достоинства, по крайней мере, в ваших глазах. А что такое этот купчик Выживатов, этот ваш Вася?» Лариса. «Вы не ревновать ли?» «Нет, уж вы эти глупости оставьте. Это пошло, я не переношу этого. Я вам заранее говорю. Не бойтесь, я не люблю и не полюблю никого». Карандышев. «А если объявился явился Паратов?» Лариса. Разумеется, если бы явился Сергей Сергеевич и был свободен, так довольно одного его взгляда. Успокойтесь, он не явился. И теперь, хоть и явится, так уж поздно. Вероятно, мы никогда и не увидимся более. На Волге пушечный выстрел. Что это? Карандышев. Какой-нибудь купец-самодур слезает со своей боржи, так в честь его салютуют. Лариса. Ах, как я испугалась. Карандышев. Чего, помилуйте? Лариса, у меня нервы расстроены. Я сейчас с этой скамейки вниз смотрела, и у меня закружилась голова. Тут можно очень ушибиться? Карандышев, ушибиться. Тут верная смерть. Внизу мощено камнем. Да, впрочем, тут так высоко, что умрешь, прежде чем долетишь до земли. Лариса, пойдемте домой, пора. Карандышев, да и мне нужно, у меня ведь обед. Лариса, подойдя к решетке. Подождите немного смотрит низ. «Ай-ай, держите меня!» Карандышев берет Ларису за руку. «Пойдемте, что за ребячество?» Уходит Гаврила, Иван выходят из кофейной.